ПОЗОР НАЦИИ Как в 60-х британский футболист организовывал договорные матчи. Английские СМИ называли эту историю зеркалом скандала 1915 года, когда Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли первый договорной матч в истории высшего эшелона английского футбола. О нем вы услышите позже. Правда, тогда шла Первая мировая война. Футболисты, получавшие сущие копейки, вот-вот могли отправиться на фронт, и ими двигало лишь желание защитить свои семьи хотя бы с материальной точки зрения. Игроки, участвовавшие в британских договорных матчах первой половины 60-х, выглядели куда более цинично, а их действия любители футбола называли не иначе, как «позором наций». 33 игрока были вовлечены в договорники. Букмекеры потеряли несколько десятков тысяч фунтов, и три клуба посадили несмываемые пятна на свою репутацию. Сложно представить себе, что вся эта многоступенчатая афера была задумана, исполнена и впоследствии раскрыта прессе одним человеком. Джеймс Джимми Голд родился 9 мая 1931 года в Абердине, Шотландия. И после войны играл за молодежный состав одноименного клуба на позиции инсайда. Не сумев пробиться в первую команду, футболист поиграл в клубах Хантли и Элджин Сити из пятой шотландской лиги. После чего перешел в ирландский Уоттерфорд Юнайтед, где неожиданно для всех забил 30 голов в 20 матчах чемпионата. Подобное достижение не могло остаться незамеченным. И уже на следующий год 24-летний футболист перебрался в Англию в клуб Чарльтон-Атлетик, а в сезоне 1956-57 оказался в Эвертоне. Молодой, 36 лет, наставник и рисок Йен Бакон был впечатлен игрой Джимми. Но в высшем английском дивизионе форвард тоже не задержался надолго, забив всего 7 мячей за сезон. Карьера Голда пошла по нисходящей. Он перешел сначала в Плимут-Аргайл, а затем был куплен с Уиндоном за рекордную для клуба сумму. После коротких каденций в Сент-Джонстоне и Мансфилд-Тауне Джимми Голд завершил футбольную карьеру из-за перелома ноги. Тридцатилетнему бывшему футболисту катастрофически не хватало денег. В те годы зарплаты профессиональных игроков оставляли желать лучшего, поэтому они часто были вынуждены работать в не самых престижных местах после завершения карьеры. Легенда Эвертона Диксидин стал швейцаром, вратарь Челси Питер Бонетти – почтальоном, а один из лучших форвардов 20 века Йозеф бицан обходчиком железнодорожных путей. Но Джимми Голд, решил, что подобный жизненный путь не для него. Еще будучи действующим футболистом, он услышал от своих товарищей из Мансфилда, что футболисты транмер Роверс заплатили им за проигрыш в предстоящем матче. Кроме того, Голд сам участвовал в договорнике, когда Суиндон Таун проиграл Портвейлу, объяснив потом следователям, что это были самые легкие деньги в его жизни. Таким образом, Джимми не пришлось долго думать, каким способом ему удастся разбогатеть. Завершив спортивную карьеру, бывший форвард решил попробовать заработать себе на старость организацией договорных матчей. Осенью 1962 года Голд связался со своим бывшим одноклубником по Суиндон Таун нападающим Дэвидом Лейном, который тогда выступал за Шеффилд Уэнсдей предложив ему выбрать матч, который его команда должна была проиграть. Выбор нападающего пал на игру против Ипсвича 1 декабря 1962 года. Лейн заручился поддержкой центрального полузащитника, игрока сборной Англии Питера Свона и Вингера Тони Кея. Каждый из этой троицы зарабатывал не больше 40 фунтов в неделю, около 1100 долларов в наше время. А удачные ставки могли принести им по 300-400 фунтов. Все трое поставили на победу Ипсвича, который и выиграл матч со счетом 2-0. Оба гола забил Рэй Кроуфорд. В тот же день в английском четвертом дивизионе игралось еще два матча, результат которых срежиссировал Джимми Голд. Линкольн-Сити проиграл дома Брентфорду 1-3, а Олдем атлетик выиграл у Йорк-Сити 3-2. В интервью газете «Таймс» в 2006-м Питер Стоун говорил, «Мы проиграли ту игру с Ипсвичем по делу. Они были сильнее нас. Но я до сих пор не уверен, что бы я делал, если бы Шеффилд вдруг начал выигрывать. Может быть, заработал бы для соперника пенальти или постарался бы забить автогол. Кто знает». В 1963-м Джимми Голд и его синдикат, в который входили уже шесть действующих футболистов, попытались повлиять на исход встречи между клубами Брэдфорд Парк Авеню и Бристоль Роверс. Игра завершилась со счетом 2-2, благодаря усилиям двух игроков Бристоля, вратаря Эсмонда Миллиона и инсайда Кейта Уильямса. Предложение о сдаче матча им делал футболист Мансфилда Брайан Филлипс. Все трое впоследствии были оштрафованы и пожизненно отстранены от футбола. 4 августа того же года газета Sunday People выпустила сенсационное интервью с футболистом «Хартпол Юнайтед» Кеном Томпсоном, который признался, что делал ставку на поражение своей команды в матче с «Эксетер Сити» после переговоров с синдикатом Джимми Голда. Неделю спустя газета выпустила собственное расследование, в котором называла Голда организатором серии договорных матчей. Но бывший футболист решился на неожиданный шаг. В начале 1964 года он связался с редакцией Sunday People и предложил продать свою историю за скромное вознаграждение 7 тысяч фунтов, Больше 180 тысяч долларов в наше время. Получив требуемое, Джимми Голд самозабвенно начал рассказывать о своих подвигах, причем не забыл упомянуть имена всех троих игроков Шеффилд-Уэнсдей, замешанных в договорном матче с Ипсвичем, а также назвал других футболистов, входивших в его синдикат. Статья, подобная взрыву бомбы, вышла 12 апреля 1964 А уже через неделю газета назвала имена всех игроков, так или иначе замешанных в скандал с договорными матчами, первый из которых прошел еще в сезоне 1959-60. Это была та самая игра с Уиндона, после которой Джимми Голд и решил, что сможет обеспечить себе безбедное существование, организовывая договорники в низших английских лигах. Записанная на пленку признание Голда стало первой аудиозаписью, принятой в качестве доказательства, в истории британского суда. Судья выездной сессии Королевского суда в Нотингеме Лаутон с самого начала процесса дал понять, что считает Джимми Голда центральной фигурой во всем этом деле и главным ответственным за произошедшее. «Мне совершенно ясно, что на протяжении трех лет вы подставляли, грабили и одурачивали профессиональных футболистов во всех частях Соединенного Королевства, делая виновными своих друзей и коллег». Судья также подчеркнул, что он не забывает о простых любителях футбола, людях, которые тоже оказались обманутыми Джимми Голдом. Я должен думать о десятках тысяч наших сограждан, которые любят и с удовольствием смотрят футбол. Все эти годы они честно платили, чтобы увидеть футбольные матчи, но за свои шиллинги они получали гнусный обман. Я считаю это серьезным преступлением против всего, что олицетворяет спорт. 26 января 1965 года был оглашен приговор. Голд, За свои деяния получил максимально возможный по тем временам тюремный срок – 4 года. Брайан Филлипс и Вингер Йорк-Сити Джек Фаунтон получили по 15 месяцев тюрьмы каждый. Дик Битти, вратарь Сент-Миррена мирона 9 месяцев. Сэмми Чепман из Мансфилда, Рон Хауэллс из Уолсона и Кен Томпсон – по 6 месяцев каждый. А Дэвид Лейн, Тони Кей и Питер Свон – отделались с заключением в 4 месяца. В общей сложности денежными штрафами были наказаны 33 футболиста. Голд, Томпсон и Филлипс были отстранены от футбола пожизненно еще во время слушаний. Остальных игроков, получивших тюремные сроки, отстранили после их выхода из заключения. Всем отстраненным запретили не только играть в футбол на профессиональном уровне, но и посещать игры. Суд установил, что Джимми Голд получил около 10 700 фунтов стерлингов за подтасовку результатов матчей и продажу своей истории прессе. В 1971 году Футбольная ассоциация Англии пересмотрела дела отстраненных футболистов после нескольких поданных апелляций, которые в конце концов были удовлетворены. Брайан Филлипс после отмены бана стал тренером клуба Рейнвард Майнорс, с которым в сезоне 1981-82 дошел до финала Кубка Вейс, соревнования, в котором принимают участие британские команды с 8 дивизиона и ниже. Питер Свон и Дэвид Лейн также успешно опротестовали свое пожизненное отстранение от футбола и даже вернулись в Шеффилд Уэнсдей в 1972. -м. Через год Свон перешел в клуб Берри, после чего оказался в Таун, где выступал в роли играющего тренера. С Мэтлоком Питер выиграл трофей футбольной ассоциации в 1975-м, Кубок Англии для полупрофессиональных клубов. После чего безуспешно пробовал тренировать другие клубы из низших дивизионов пока окончательно не ушел из футбола, поработав в автомобильном шоуруме, в пекарне и, в конце концов, став владельцем паба в Честерфилде. Дэвид Лейн так и не смог пробиться в состав первой команды Шеффилда и был отдан в аренду Херефорд Юнайтед, за который сыграл всего четыре матча и завершил профессиональную карьеру. Впоследствии, как и Свон, Лейн открыл свой паб. Сэмми Чепман после отстранения от футбола отправился в Южную Африку, где местная федерация футбола, исключенная из ФИФА, игнорировала подобные запреты и баны. Там он играл за East Rand United, после чего вернулся в Англию, где также подал апелляцию на свое отстранение. После его отмены работал помощником тренера в Портсмуте и Крю Александра а в 1985 даже был назначен на пост главного тренера Вулверхэмптона, но его уволили уже через год. Дик Битти, игравший в свое время за Селтик, Портсмут и сент мирон после освобождения из тюрьмы работал на верфи и умер в августе 1990 в возрасте 53 лет. Его сокамерник описал его как чертовски классного парня. С. Миллион – После отстранения эмигрировал вместе с семьей в Канаду, где стал профессиональным хоккейным игроком. После завершения спортивной карьеры вернулся в Англию и живет в Кенте. Кейт Уильямс, который ушел из футбола еще в 1962 году, узнал о своем отстранении заочно, поскольку эмигрировал в Южную Африку, где занялся бизнесом вместе со своим братом Рэем. Кен Томпсон, отсидев свои шесть месяцев, не пытался вернуться в футбол и умер от сердечного приступа во время игры в гольф в 1969 году. Ему было всего 39 лет. Джек Фаунтон также больше не пытался вернуться к карьере футболиста и прожил всю свою жизнь в лице, сменив множество работ. Он умер в 2012 году в возрасте 80 лет. Тони Кей который в свое время поставил рекорд Англии по стоимости трансфера, когда перешел из Шеффилда в Эвертон за 60 тысяч фунтов и должен был сыграть на чемпионате мира 66 в составе сборной Англии под руководством Альфа Рэмзи, был самым талантливым из осужденных футболистов. Футбольная ассоциация отменила его отстранение в 1973 -м. Но Тони никогда больше не играл в футбол на профессиональном уровне. Он провел 12 лет в Испании, скрываясь от правосудия после того, как продал фальшивый бриллиант, а после возвращения в Англию был оштрафован на 400 фунтов. Позже он работал садовником в Лондоне. В одном из интервью, данным через 40 лет после суда, Кей сказал, «Сожалею ли я содеянным? Что ж...» Я думаю, что я был достаточно наказан. Я получил всего 150 фунтов за слив матча, а моя карьера была разрушена. У меня забрали то, что я любил больше всего на свете, и я до сих пор не оправился от этого. Свон, который в 50-х считался лучшим центральным полузащитником Англии, до сих пор плачет, вспоминая годы после его выхода из тюрьмы. Мне было запрещено посещать футбольные матчи. В ясную погоду в моем доме хорошо был слышен шум толпы на хилсборо, и это было очень тяжело. Однажды я сыграл за команду местного паба, и его оштрафовали за это. Я даже не мог пойти посмотреть, как играет мой сын Карл. Мне как будто отрезали ноги и бросили посреди пустыни. Мы с Дэвидом часто спрашивали себя, зачем мы это сделали, и ни разу не нашли ответа. Мы обманули множество людей, и стыд за этот обман... Будет преследовать меня до конца моих дней. Отстранение от футбола Джимми Голда, который после выхода из тюрьмы тщательно скрывал свое местоположение, сменив имя, оставалось в силе до самой его смерти от рака в 2004 -м. Он больше не был ни на одном футбольном матче.